Глава тридцать шестая «Мурат, Мурат, господи!» «Макс, гони на дом!» Хасанов отдаёт приказ, даже истекая кровью. «Почему домой? Надо в больницу!» «Лиана, успокойся, всё хорошо, всего лишь царапина!» Мурат убирает ладони на в крови, и рубашка вся пропитана ею, чёрным пятном на тёмной ткани. «Я готова упасть в обморок, начинает тошнить, хочу дотронуться до него, но боюсь, зажимая рот, часто дышу через нос». «Ты истечёшь кровью, так нельзя, Мурат!» Всего лишь царапина, пуля в двери задела немного. Удивляюсь его спокойствию. Смотрю на дверь, там действительно отверстие, ветер гуляет по салону. Стекло с моей стороны разбито. Водитель, нарушая все правила, едет уже по трассе. Сейчас приедем, скажи Вартану, чтобы готовил инструменты, зашить надо будет. Киваю, а саму переполняет ужас, ведь могли задеть и меня. А пуля не просто зацепить, а войти в тело. Страх накрыл сознание, умирать совсем не хочется. «Не бойся, всё будет хорошо, не в первый раз». Мужчина всё ещё прижимает рану рукой. «Кладу свою сверху, двигаюсь ближе, не представляю, что было бы со мной, потеряя я его». Снова кошмар и ужас, а ещё беременность и ребенок, о котором нужно думать в первую очередь. Не заметила, как доехали. Влетели в открытые ворота, водитель открыл Мурату дверь. Тот медленно вышел, оглянулся. Я же, не двигаясь с места, стояла и продолжала смотреть на свои окровавленные руки». «Вартан! Вартан! Неси свой волшебный чемоданчик!» Зашли в дом через кухню, Луиза Азизовна заголосила в голос, появился Вартан, Мурат уселся на высокий барный стул. «Лианна, помоги!» Начала расстегивать рубашку, как можно аккуратнее снимая ее с мужчины. У самой внутри все переворачивается, но стараюсь держать себя в руках. «Что на этот раз?» «Царапина! Ерунда! Зашить надо, чтоб кровью не истек!» «Луиза, дай водки бутылку! Прекрати плакать и делай, что говорю твою мать!» «Мне твои истерики сейчас нужны в последнюю очередь!» Прикрикнул, все вздрогнули, но продолжали суетиться. Я не хотела, но смотрела на глубокий след оставленной выпущенной пулей. Дракон на груди был залит кровью, теперь казалось, что он извергает именно ее, а не пламя во время полета над бездной. Ведь какие-то миллиметры она могла, если не убить, то серьезно ранить. Нет, я не хочу об этом думать. Луиза принесла водки, Мурат одним движением открыл бутылку и сделал несколько жадных глотков. Потом вылил немного жидкости на рану, сцепив зубы, простонал, прикрывая глаза. «Что случилось? Мне охрана позвонила, только приехал». Теперь суеты и шума стало еще больше. Равиль рассматривал своего хозяина, его раны, продолжающую сочиться кровь. «Еще случится, сука, когда меня подлотают, и я вырву тебе кадык, как обещал. Вартан, шей уже!» Снова пьет водку, с грохотом ставит бутылку на стол. Не могу, зрение уже не то, да что-то и сердце шалит. Пусть девочка поможет, у нее пальчики тонкие, ловкие, с любовью сделает. Мне в руки вкладывают металлическую коробку. Я испуганно смотрю в доброе лицо нашего повара. Нет-нет, я не умею, я не смогу. Сможешь, дочка, сможешь, а то этот зверь сейчас здесь все разнесет. Тебя не тронет, не переживай. Я не слышу своих мыслей. Мурат о чем-то спорит матом с Равилем, Луиза всхлипывает и, кажется, молится, лишь вартан спокоен. Сглатываю подступающие слезы, открываю коробку. Это медицинский лоток, там стеклянные шприцы, гнутые иглы, хирургические нитки. Подхожу к Мурату, все замолкают, лишь смотрят. Мужчина снова пьет водку, протягивает бутылку мне. Поливаю на руки и иглу, вставляю нить, выдыхаю, пытаясь собрать себя в руки. Никогда не приходилось такого делать, но я видела. Медсестра в психушке шила пациентов, они часто не пили таблетки, а потом били стекла и резали себя. Тетя Света делала все ловко и быстро, санитары держали, чтоб не ждать бригаду скорой и не получать потом выговор. повторяя ее движение, сердце Мурата гулко гулкоухает в груди, чувствую его взгляд, он даже помогает. «Молодец, дочка, какая ты молодец!» И не испугалась. Вартан приободряет, Равиль стоит рядом. «Да, все правильно, умница, не ошибся я в тебе». «Кто это был?» Равиль Тимурович задает вопросы. «Я хуй знает, кто ты, сука, у меня спрашиваешь. Клоуны какие-то на мотоциклах. Двоих точно видел на светофоре в пробке у съезда». Это не могут быть люди Азиза и его заказ за сына. Осман в коме, сестра с ним собрала вещи и уехала с теткой. «Пусть валят!» М -м -м. «Извини». При упоминании турчанки рука немного дрогнула. Хорошо, что она уехала. Не нравилась она мне, да и я ей тоже. «Все нормально, не отвлекайся». «Это точно не месть за Османа, тогда кто?» «Да какая нахрен месть? Обдолбался он, чуть не сдох. Сказали же врачи, удар тут ни при чем. Какая в этой девочке может быть сила, чтоб убить его? Да и кома у него искусственная, чтоб кони не двинул. Но мне очень хочется придушить эту тварь своими руками». «Я все проверю. Ментам задание дам камеры посмотреть, проследить, откуда и куда уехали эти мотоциклисты». «Байкеры». «Что?» «Это были байкеры. И я как раз заканчивала. Оказывается, не так и сложно. Главное, не думать, что перед тобой живой человек, а просто делать. Мурат снова полил уже ровный шов водкой, остатки выпил, качнулся. Теперь дракон, вытатуированный на груди, летящий над пропастью, извергающий огонь, был ранен в самое сердце. «Что за байкеры, ты видела их?» Равиль задел за локоть. Мурат гартнул, чтоб тот не смел меня трогать. Вартан собирал инструменты. Светлая футболка была заляпана, как и новые джинсы. Взяв салфетку, начала вытирать дрожащие пальцы. «Сейчас отпустят напряжение, и меня накроет истерика». Чувствую это. Налила стакан воды, начала пить мелкими глотками. Мужчины ждали. Я узнала одного, по куртке, на спине бык с рогами. Видела такую на посетителе каравана, они там часто отдыхали компаниями, все на мотоциклах, пьют пиво, шумные, пошлые. Раф, ты слышал? Чтоб к вечеру эти клоуны были в моем подвале вместе с Захиром, а еще сукой мэром того городишки начальником полиции. Забыл, как их зовут. И пусть караван горит так, чтоб я отсюда видел. Но... «Без всяких, сука, но ты понял меня? Я никого жалеть не буду, все получат по заслугам за то, что девочку чуть не убили, за то, что напугали ее до полусмерти. Пошел вон и выполняй. У тебя был шанс. Я говорил, ты остался. Значит, делай, что приказали». Не знаю, о чем Мурат говорил, но Равель был бледный, смотрел в глаза Хасанову, сжимал кулаки. Они больше были соперниками, а не начальник и подчиненный, словно между ними постоянная борьба. мурад давит, ломает, а Равель не сдается, лишь сгибается». Если равиль хочет манипулировать Хасановым через меня, то получается это у него плохо. Вообще не понимаю, чего он добивается. Пошли все вон, всем работать!» Вздрогнула, но не могла сдвинуться с места. «Не бойся, не бойся меня!» Тянет за руку, прижимает к себе, а мне все равно, что он в крови, что она уже в моих волосах, на лице. Мурат обнимает, гладит по голове. Все будет хорошо. Мне кажется, уже никогда так не будет. Забыла, как это. Будет, девочка, будет. «Пойдем, тебе нужно лечь, я провожу». «Да, пойдем». Он такой огромный, но держится за меня, медленно двигаясь по коридорам дома и лестницы. «Нет, он не пьяный, крови потерял достаточно, нужно отдохнуть, восстановить силы». Мурат привел меня в свою спальню. Там тяжело сел на кровать, я помогла лечь. «Останься со мной». «Конечно». Сняла с себя футболку, чистой стороной приложила к свежему шраму, легла рядом, накрыла нас краем покрывала. Рядом с ним было спокойно, сейчас как никогда, и я была уверена, он не сделает мне больно, он не обидит. Именно с ним я, нет, уже мы в безопасности, а мысли о том, что сегодня все могло быть иначе, гнала прочь. Ты убьешь их? Да, всех до одного. Ну, может быть, стоит отдать их полиции, пусть судят? Я не верю в наше правосудие, поэтому вершу его сам. Давно? Прижимает к себе, тут же стонет, поворачиваясь на здоровый бок, его глаза совсем рядом, карие. с дымчатыми лучинками на радужке. Мурат, подняв руку, касается моего лица пальцами, сам морщится от боли, а мое сердце срывается в бешеном ритме. Это что-то новое, такого взгляда у него еще не было, я не видела. Словно рядом другой человек, не хозяин, которого все боятся, а человек, мужчина. У него есть чувство переживания, которые испытал боль и потерю. Вот о чем говорил Равиль. Вот именно об этом даже сердце кольнуло. «Что давно?» «Давно вершишь?» «Десять лет. Что случилось?» Глаза темнеют еще больше, он облизывает сухие губы, тяжело вздыхает. «Они убили тех, кто мне был дорог больше жизни. Ты отомстил?» «Да». «Стало легче?» «Нет». «Может, и сейчас не стоит?» Устала улыбается, касается моих губ. «Добрая девочка, красивая, сильная, но очень добрая. Нет, я не такая». «Ты сама захочешь их наказать». «Кого? Кого наказать?» Мурат закрывает глаза. Его рука тяжело опускается мне на грудь, дыхание выравнивается. Не понимаю, что и кого он имел в виду, но я никогда не смогу убить человека. Несколько минут рассматривала его, понимая, что я попала. Серьезно так попала, но теперь не в передрягу, а в любовь.